Юрий Винокуров, Олег Сапфир, «Кодекс охотника», книга седьмая. Глава первая. Анна с абсолютно невозмутимым лицом подошла ко мне и взяла под ручку затем крепко прижалась и заглянула в глаза. Учитывая, в каком состоянии я находился, непроизвольно хмыкнул. «Ты свое красивое платье запачкаешь». «Ничего страшного, новое куплю», — широко улыбнулась девушка. «Это мне все равно не нравится». «Потому что оно не красное», — предположил я. В ответ мне достались слегка надутые губки, которые тут же растянулись в милые улыбки. Присутствующие за столом смотрели на нас с разным выражением на лицах. В основном это был интерес. У некоторых — возмущение. Даже во взгляде главы семьи Голдсмитов отсутствовала ненависть, только раздражение. «Поехали домой, что ли?» — кивнул я. «Секундочку», — сказала Анна и потащила меня за руку. «Хочу тебя кое с кем познакомить». Под гробовое молчание она подвела меня к сухонькой старушке, с виду натуральный божий одуванчик. Подозреваю, ей сто лет в обед уже исполнилось. При этом она улыбалась во все тридцать два своих парфоровых зуба, а в немного облеклых от старости глазах светился ум и неожиданное веселье. «Бабуля, это Александр. Александр, это Сара Абрамовна, моя бабушка». Бабуля благосклонно протянула мне свою руку. Я хотел ее взять, но посмотрел, на что похожа моя рука. Вытер ее об костюм, но сделал только хуже. Поэтому просто улыбнулся и кивнул головой. «Я думаю, что платье этой древней бабулечки стоит почти столько же, как мой буревестник, Это, конечно, не точно, но проверять мне не хотелось. «Очень приятно, и, простите, я боюсь вас испачкать». «Какой предусмотрительный у тебя молодой человек, Аннушка!» — улыбнулась бабуля. «Я тоже очень рада знакомству». Ее цепкий взгляд пробежался сначала по мне, от кончика заляпанных кроссовок до от слизи тварей волос, а потом по Анне. Старушка задумчиво перевела взгляд на свои руки, на которых каждый палец был низен большим перстнем. «Хотела я тебе отдать свое родовое кольцо, внученька», — сокрушенно покачала головой старушка, глядя на старый родовой перстень Голдсмитов. «Но подозреваю, что оно тебе уже не понадобится. Вот...» — она аккуратно сняла с пальца золотое кольцо с большим перерывающимся камнем. «Иномирный бриллиант!» У меня в голове сразу же щелкнула счетная машинка. «Со звуком, как в игровых автоматах вылетает джекпот!» «Да...» По настоянию Анны мне пришлось изучить самые ценные луты разломов. Вот этот брюлик я пропустить не мог. Стоил он... Да до хрена он стоил. — Вот, держи, внученька, — протянула она ей камень. — Бабушка, ну это же... — начала Анна. — Держи, держи, — добродушно усмехнулась бабуля, а затем перела взгляд сперва на молчащего Голдсмита и таких же ошалевших Рокфеллеров. — И вот это, — назидательно сказала она, — называется камнем а не то, что вы, поцы, и здесь предлагаете. — Спасибо, бабуля. Анна надела кольцо на палец и крепко обняла старушку. Та засветилась удовольствием и аккуратно похлопала её по спине. Все, все, едите, детишки, занимайтесь своими молодыми делами. А с вами, Александр, я думаю, мы еще встретимся и поговорим. Есть у меня одна тема. — Так может, вы заедете к нам в гости в усадьбу? — неожиданно для самого себя предложил я ей. «Может, и заеду», — залихватски ответила бабуля, с торжеством оглядывая всех остальных родственников. Все, молодёжь, покедова. Нам тут нужно еще утрясти кое-какие дела». Я кивнул, и мы с Анной вышли на улицу. «Какая бодрая у тебя бабуля!» Анна была несколько напряжена, ведь вокруг стояли десятки гвардейцев-гоудсмитов, хотя и с опущенным оружием, но в полном боевом снаряжении. Однако, видя мой пофигизм, тоже стала потихоньку расслабляться. «О, бабушка Сара — легендарный персонаж. Вот только не уверена, что было правильным решением пригласить ее к нам». «Почему?» — удивился я. «Ну, тебя же раздражает моя деловитость и экономность». «Экономность?» — засмеялся я, но не стал обижать девушку, называя все своими именами. «Да нет, я уже привык». «Так вот, по сравнению с бабулей я...» — Анна на секунду задумалась. Ну, это как сравнивать мое и твое отношение к деньгам. Хрена себе. Всё настолько плохо? Почему плохо? Графиня Сара Обрамнуна Голдсмит — богатая женщина. Очень богата. Кто-то считает ее одной из богатейших женщин мира, но достоверно это неизвестно. У бабули свои секреты, и она умеет пускать пыль в глаза. Ты думаешь, Ротшильды, Рокфеллеры и прочие ведутся на моего отца при всем моём уважении отличного юриста, но тем не менее являющегося, хоть и главной лягушкой, но на очень отдаленном болоте?» «Да, в принципе, я так и думал», — ответил я. «Это далеко не так», — сказала она. «Папа нищий по сравнению с бабушкой». «Ну, тебе и сравнение», — покачал я головой. Я примерно представлял, со слов Анны и собственных источников, размер капитала Голдсмита. «Но если он нищий...» «Ладно». В свое время она такие дела проворачивала, что о ней во всем мире шептались. Капитал своей бабули заработала в том числе и используя эту скандальную репутацию. Несколько историй были тогда в ходу. К примеру, если вы не подпишете этот договор, я звоню Саре. Тогда вы его все равно подпишете, и ещё останетесь мне должны». Мы вышли на крыльцо, и я широко улыбнулся. «Да, гвардейцев, голдсмитов было две-три сотни, а моих всего три десятка. Вот только разница была очевидной». Два буревестника, не глуша двигатели, под полными щитами, слегка подрагивая от вибрации, стояли так, что их нельзя было повредить одномоментно массированной атакой. Их стволы были направлены один в сторону усадьбы, другой в сторону казармы. Третий же буревестник висел в воздухе неподалеку. Подозревая, что оборудованный полным боекомплектом ракет, он был готов в случае чего оставить от усадьбы одну большую, но очень глубокую воронку. Краем глаза я заметил, что из ниоткуда около соседнего буревестника проявился призрак и отсалютовал мне двумя бутылками дорогущего вискаря, забравшись внутрь машины. Я про себя усмехнулся. Надо их со шнырьки познакомить. Похоже, они имеют схожие наклонности. Я подошел к машине, нул под жопу затупка, который запрыгнул внутрь, затем аккуратно под ручку, пропустил вперед даму и уселся рядом. «Саша!» — Откуда взялось 50 миллионов на счету? — нахмурилась девушка. — А, таких Андросова вернуть надо. — Вернуть? В смысле? — Да я позвонил Андрюхе и попросил отложить денег на сутки. Много. Но он и кинул 50 лямов. Анна закатила глаза. — Это же только за осуществление перевода. 50 тысяч мы просто отдадим в качестве комиссии. Я засмеялся. — Да ладно. Ведь она стоила того. Анна тоже улыбнулась, вспоминая лица родственников. — — Оно того точно стоило. — Ну вот, а теперь давай выпьем. Я полез в холодильник и достал дешевую, прозрачную пластиковую бутылку и два хрустальных бокала, которые пока еще были живы. Я неприязненно покосился на затупка и на ту клетку, которую специально построили для него. Конечно же, он перегрыз металлические пути. Его вольная душа требовала свободы. Надо что-то придумать с этим разрушителем». Я налил из пластика пузырящейся жидкости и передал нахмуренной Анне. «Это что еще за шмурдяк?» — удивилась она. «Это... это шампанское империал, самое дорогое, которое можно только найти в этом мире», — улыбнулся я. «А почему в пластиковой бутылке?» Анна все еще хмурилась, но понюхала и осторожно пригубила, блаженно закатив глаза. «Вкусно!» «Ну а куда же его сливать?» — хмыкнул я. «Внести тропалки же, из-под портвейна, который оказался нарядной таре у твоего бати». Анна, понимающе кивнула, а затем пристально посмотрела мне в глаза. «Ну и за что выпьем?» Я открыл рот и тут же его закрыл, глядя на подаренное бабулей кольцо. «Ты знаешь, дорогая, я хотел сделать тебе предложение, вот только боюсь, что кольцо твоей бабули я в ближайшее время вряд ли переплюну». «Да, кольцо бабули», — отмахнулась Анна. «Вообще-то ты мне уже подарил отличное кольцо, если ты не помнишь». «В смысле подарил?» — удивился я. Она протянула руку на одном из пальцев, которой скалилась большая морда Медоеда. она усмехнулась. «Ведь ты уже давно сделал свой выбор, не так ли?» Имение герцога Доброхотова, город Якутск. «Забавно, забавно», — комментировал герцог, листая на компьютере переданной службе безопасности данные своей новой игрушки. «Слышишь, прашка? кивнул он своему начальнику гвардии. Мне все больше и больше нравится моя затея. игнат то вот Галактионов прибил так, походя. Перед этим ещё местного криминального авторитета нагнул. Хе, по кличке Король. Ты что-то о нем слышал? Конечно же слышал, ваша светлость. Вы даже имели с ним кое-какие контакты по части... Он немного смутился. Оптимизации логистики через приграничные районы в сопредельные государства. Контрабанды, что ли? Усмехнулся герцог. «Чего ты мямлишь, Прошка?» — неприязненно скривился он. «Говори все своими словами!» «Ну...» — смутился начальник гвардии. «А с другой стороны...» — тут же поменял тему герцог. «Не хватало мне еще всякой шваль запоминать». Он листал дальше. «А вот это любопытно. Знаешь, кто планировал отобрать у него галактионовку?» «Конечно знаю, Ваша Светлость. Это же я вам этот отчет создавал», — начал Прошка но тут же смутился, увидев, как внезапно изменилось выражение лица герцога. «Простите, я не хотел вам нагрубить». «Знай свое место, халап!» — скривился Доброхотов. «Знает он! Я тебе за это деньги плачу!» И снова успокоился. «Так вот, эти столичные, с одной стороны, красавчики. Так копать под императора, чтобы не узнал о безопасности империи, это нужно уметь», — он перевел взгляд на своего службиста. И то, что об этом знаю я, это не твоя заслуга. Начальник гвардии послушно кивнул головой. Знаю, ваша светлость, это исключительно ваша. Да-да, моя. А с другой стороны, эти недоделанные революционеры предлагали объединить силы. Мне не интересен имперский трон. Ну зачем? Чтобы управлять такими дебилами, как они. И это ж вольте У меня есть все, что только можно купить в этом мире за деньги. «А власть... власть эти развращает, правда?» Прошка. Герцог закинул голову назад, рассмеявши свои веселой шутки. Потом он вдруг резко вскочил из-за стола и упал на пол, сделав пятьдесят отжиманий. Прохор терпеливо дождался, когда его эксцентричный повелитель, приверженный здорового образа жизни, закончил свои упражнения. Для его возраста, надо признать, он был в очень хорошей форме. «Итак, он думает, что лишил меня бойцов и ударил по моему карману. Ну что же, теперь нужно нанести симметричный удар. Мы должны уничтожить его бойцов и тоже ударить по его карману». Снова улыбнулся герцог и сладко потянулся, глядя в окно. «Ах, какое сегодня милое зимнее солнышко! Затопи-ка баньку, прошка. Попроси Сюзанну, чтобы подобрала мне для компании двух новеньких помоложе». Я задумчиво смотрел на построенную передо мной маленькую армию, гвардию рода Галактионовых. 104 человека. Все как один, опытнейшие бойцы, стояли в подобии строя. Заставлять стоять по стойке смирно ставных кадровых офицеров, некоторые из которых были в два раза старше меня, или же заниматься строевой подготовкой, было тупо. Рядом со мной стояли Волк и Астахов, и Еще Призрак. Я пока не знал куда точно определить этого странного, но, безусловно, полезного человека. «Так в чем проблема, волчара?» — в очередной раз спросил я, любуясь на свой механизированный парк. Три мощных буревестника — «Тигр», «Старая ласточка» и платформа с зениткой составляли боевую механизированную часть моего силового блока. Да, все это было разномастным, но, тем не менее, восемь фур, укрепленных и переоборудованных в подобие броневиков, в принципе, могли выдержать выстрелы из крупнокалиберного пулемета. Их тоже можно условно считать боевыми. Но еще разный трофейный автопарк был частично приспособлен к боевым действиям. Он, как те четыре пикапа, у двух из которых в кузове стояли крупнокалиберные пулеметы, а у двух — гранатомёты. Проблема в том, что мы собрали всех людей, верности которых мы уверены на 100%. Но тебя это количество, я так понимаю, не устроит. — уточнил он. — Ты мне ответь, — мыкнул я. — У алмазного короля гвардия в десять тысяч человек. Да, я знаю, что каждый из наших стоит 10 врагов, но все равно перевес слишком большой. — Ты с Анной-то посоветовался? — скривился волк. — о чем я должен с ней советоваться? — Об увеличении бюджета, — мыкнул Потапов. — А что с ней советоваться? — Как я скажу, так и будет. Кто в доме главный? на «Но, но широко улыбнулся Потапов. — Что ты мучишь нахмурился я нет так то ты же в не главный но вот что касается денег рядом сдержанно заулыбались призрак со астаховым бараны беззлобно сказал я частично признавая их правоту тогда какие будут предложения и пожелания спросил я есть еще примерно 400 незнакомых ребят все еще находящихся на действующей службе вот только у них пенсии семьи а многие оказались патриотами более серьезными чем я предполагал «И?» — предложил я развить ему мысль. «Саша, при всем уважении, барон в Иркутске, ты широко известен среди ваших», — он кивнул на Астахова, чем вызвал вторую улыбку на лице Гриши, что было практически невероятно. Две улыбки за день. Григорий не выдержал, протянул руку и похлопал Потапова по плечу. «Ваших? Так ты теперь тоже наш», — сказал он, кивая на белое кольцо истребителя, что Потапов Увидев нелепую смерть в глубине эпицентра людей без кольца, теперь, похоже, даже спал с ним. И да, он затребовал кольца для всей своей гвардии, просто так, на всякий случай. Но это было несложно, поэтому я разместил заказ у Архипа. «Так вот», — продолжил Волк, немало не смутившись после фразы Григория. «Простых людей вроде нас», — он кинул в сторону гвардейцев, вызов мне еще одну улыбку от его шутки про «простых людей». Больше интересуют твои достижения в реальном мире. Я думаю, если твои подвиги распространятся не только среди истов, но и среди обычного населения, то многие смогут передумать. Опять же, при всем уважении, денег нужно больше. Он замолчал и посмотрел на меня. «Больше славы и больше денег», — мыкнул я. «Кажется, мы можем сделать все это в один присест?» Я улыбнулся и посмотрел на своих товарищей. «Нам надо так и грохнуть алмазного короля и его доблестную гвардию. Волк нахмурился, Астахов скривился. Только призрак безмятежно улыбался. Я все-таки думаю, что у него не все в порядке с кукухой. Снова пришла мне в голову мысль, глядя на его лицо. Чем-то он мне напоминает моего затупка со способностью шнырки. Страшный он человек. Придется потратить много денег, чтобы сделать шалонированную оборону. Я знаю, у него даже есть авиация, покачал головой волк. Оборону? засмеялся я. Перепахать поля, настроить зотов? Нет уж, это не наш метод. Как говорил кто-то из великих, лучшая защита — это нападение. Кажется, невозмутимый волк икнул.